Мост Сето-Охаси. Стремительный послевоенный подъем Японии отразился в целом ряде смелых технических проектов. Железные дороги, тоннели, мосты. В 1964 году Япония поразила мир открытием новой государственной железной дороги Синкансен, соединяющей Токио и Осаку. Далее ее протянули на юг в сторону Кюсю, а из Токио она идет на север до Нигаты и на северо-восток до Мариоки. Протяженность железных дорог Синкансен равна сегодня 1800 километрам. Для этих веток были спроектированы специальные мощностью почти в 16 тысяч лошадиных сил локомотивы, которые способны тянуть за собой 16 вагонов весом 880 тонн. Но самым значительным техническим предприятием Японии на сегодняшний день является мост Сето-Охаси, открытие которого состоялось 10 апреля 1988 года. Он соединил между собой четыре самых крупных острова страны, благодаря чему можно совсем быстро от северного посибирски холодного Хоккайдо через Хондо добраться к субтропически теплым гаваням Хонсю и храмам Сикоку на юге, заполненным паломниками. Новый мост перекинут через внутреннее море Японии – Сетто. От острова Хансю до острова Сикоку. Причем это один из самых прекрасных островных ландшафтов мира. Мост, проезд по которому платный, соединяет города Курасики на Хансю и Сакайде на Сикоку. Он элегантно проходит через пять маленьких островов и преодолевает тем самым расстояние в 12 километров. Вообще, правильнее было бы назвать мост Сато-Охаси «мостами», потому что этот невероятный проект включает в себя именно несколько мостов, построенных по разным техническим принципам. У самого длинного, южного моста Бесан, расстояние между опорами составляет 1100 метров. По длине это пятый мост в мире. Высота большей из двух его свай – 194 метра. Это в полтора раза больше пирамиды Хилопса. И составляет примерно 2 трети от высоты Эйфелевой башни. Рассказывают, будто бы стальные канаты, которые использовались при строительстве моста, были такой длины, что трижды могли бы опоясать земной шар. Когда бывают приливы, мост все равно находится на высоте 65 метров над водой. И это позволяет танкерам и океанским судам беспрепятственно входить во внутреннее Японское море. Мост Сато – Двойной. По нему проходит и железная дорога, и автострада. Верхняя часть моста представляет из себя четырехполосную магистраль, а нижняя предназначена для поездов, в том числе и для Синкансен. Внутреннее Японское море обычно спокойно, Но, как известно, сама местность находится под угрозой землетрясения. Но мост спроектирован таким образом, что выдержит землетрясение в 6,5 баллов по шкале Рихтера. Строительство моста продолжалось около 10 лет а расходы на него составили более 9 миллионов долларов. В кульминационный период строительства здесь трудились 50 тысяч человек. Мост этот действительно очень велик. Но в последнее время даже ему пришлось отступить на второй план перед другим еще более длинным. С 1988 года осуществляется проект нового двойного моста между островами Хон-Сю и Сикоку. И через 10 лет, в 1998 году, этот мост должен быть уже сдан в эксплуатацию. У этого огромного моста Акаси-Кайкио по плану расстояние между опорами будет 1780 метров. А это значит, что он будет самым длинным подвесным мостом в мире. Воздействие этих новшеств на остров Сикоку Будет, конечно, очень велико. Секоку самый маленький из четырех основных островов Японии. К тому же и самый изолированный. Остров привлекает больше паломников, чем туристов, которые прибывают в 88 расположенных здесь храмов. Все храмы связаны между собой именем буддийского святого Кобо Дайси, который в 774 году родился на Сикоку, а в 806 году основал японскую секту Сингон. Чтобы все храмы обойти пешком, потребуется примерно около двух месяцев. Но теперь, видимо, жизнь этого спокойного острова переменится. Конец озвученной книги. Читала Галина Шумская. Киев, 2002 год.